Приём десятый. Сигнал я свой. Когда читатель только входит в материал, он, как правило, понятия не имеет, стоит ли вообще доверять автору. Нам важно, чтобы нам доверяли. Именно в этом случае и пригодится замечательный приём убеждения сигнал я свой. Сигнал я свой работает так. Первое. Копирайтер использует в тексте какие-то детали. Второе, Эти детали знакомы и понятны читателю. Третье читатель вдруг ясно осознаёт, что автор свой в доску парень, которому можно доверять. Чужому человеку никто верить не станет, а вот если покажете, что вы вовсе и не чужой, то пойдёт уже совсем другая пляска. Как использовать сигнал "я свой"? Вариантов несколько. Общий социальный статус. Покажите, что вы с читателем из одного социального круга. Примеры Для меня выход нового айфона — это всегда огромное событие. Каждый раз, когда мой старенький ваз ломается, я уже знаю, что вечер придется провести в гараже. Однажды я объелся устриц на Аканском фестивале, и мой хороший друг, Эмир Кустурица, даже хотел вызывать врача. Существует более 30 способов заварки всеми нами любимой китайской лапши из пакетиков. Общность интересов. Покажите читателю, что вас интересуют одни и те же вещи. Разве может быть что-то лучше рыбалки? Печворк стал для многих из нас хобби и страстью одновременно. Разведение кур это так интересно. Общее прошлое. Покажите, что вы из одного поколения. Каждый, кто хоть раз в детстве жевал гудрон, не забудет его вкус уже никогда. Ох уж эти комсомольские собрания, сколько времени было потеряно нами на пустые разговоры. Когда я оканчивал школу, телефонами и раскладушками уже не пользовались. Общие чувства и эмоции. Читатель должен понять, что вы чувствуете то же, что и он. Всегда, когда учительница химии открывала журнал, мое сердце уходило в пятки. Ради мощного прилива адреналина я, кажется, готов продать почку. Вы тоже рыдали на взрыв над фильмом «Белый бим. Чёрное ухо». Думаю, принцип вы поняли. Важно создать психологические мостики, по которым вы запросто доберётесь до сердца читателя. Сигнал «Я свой» незаменим для текстов, требующих убеждения. Научитесь пользоваться этим приёмом, вырастите в профессии ещё на пару сантиметров.